За площадью здания обо все расступались, и улицу пересекал широкий бульвар. Над ним, выступая из темноты, на сторожевые башни возвышались первые многоэтажки Нового Арбата. Судя по карте, вход на станцию Арбатскую должен был быть расположен поблизости, по левую руку от него. Артем еще раз оглядел мрачный парк. Да, мельник был прав.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 Издалека донесся чей-то протяжный вой. Сама чаще молчала, но не потому, что была мертва, Ее её безмолвие было сродни молчанию его загадочных преследователей. Казалось, она тоже чего-то ждет. Артема охватило чувство, что если он останется на месте, беззастенчиво рассматривая ее сокровенные глубины, кары избежать не удастся. Он перехватил автомат поудобнее. Осмотрелся, не подобрались ли создания слишком близко, и двинулся дальше. Но уже через несколько секунд он остановился. Когда пересекал бульвар перед началом Калининского проспекта. Отсюда открывался такой вид, что заставить себя идти дальше Артем просто не смог. Он стоял на крестообразном пересечении широких дорог, по которым, наверное, раньше ездили машины. Развязка была сделана необычно. Часть асфальтового полотна уходила в туннель, чтобы потом снова вынырнуть на поверхность. Справа вдаль уходили бульвары, их можно было узнать по черным дебрям разросшихся деревьев, таких же огромных, как теми, из которых он только что пробирался. Слева виднелась большая, застильная асфальтом площадь, часть автомобильной развязки. За ней опять начиналось чаще. Видно сейчас было уж довольно далеко. И Артем спросил себя не потому, лет, что восход страшного солнца уже близится. Дороги были усеяны искорёженными сожжёнными каркасами, в которых Артем узнал автомобили. Ничего мало-мальски сохранившегося здесь не осталось. За два десятилетия походов на поверхность сталкеры успели поживиться всем, чем только можно. Бензин из топливных баков,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 Остатки былой мощи и красоты которого и многие века спустя заставляют увидевших его испытывать лёгкое благоговение. Представить себе, как жили люди, населявшие эти циклопические здания, перемещавшиеся на этих обугленных остовах машин, тогда блестевших свежей краской и мягко шуршавших по ровному дорожному покрытию разогретой резины колес, спускавшихся в метро Только за тем, чтобы поскорее добраться из одной точки этого бескрайнего города в другую, это было невозможно. О чем они думали каждый день? Что их тревожило? Что вообще может тревожить людей, если им не приходится каждую секунду опасаться за свою жизнь и постоянно бороться за нее, пытаясь продлить ее хотя бы на день. В этот момент тучи наконец расступились, Показался надкушенный желтоватый диск луны, испещренный странными рисунками. Яркий свет, который хлестал вниз через пробой пробойного облаках, заливал мертвый город стократно усиливая его мрачное великолепие. Дома и деревья, до сих пор бывшие лишь плоскими и бесплотными силуэтами, ожили и обрели объем, стали заметны невидимые раньше детали и подробности. Не в силах двинуться с места, Артем, восхищенно и разочарованный, оглядывался по сторонам, пытаясь унять охватившую его дрожь. Только сейчас он начал понимать и чувствовать ту тоску, что звучало в голосах стариков, вспоминавших прошлое, возвращавшихся в своем ображении к городу, в котором они жили раньше.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 Как им удалось подобраться к нему так быстро и так бесшумно. В лунном свете их фигуры были видны особенно отчетливо, мощные, с развитыми задними конечностями, и, может быть, даже более высокие, чем ему казалось сначала. Хотя их глаз на таком расстоянии не было видно, Артем точно знал, что они сейчас рассматривают его, втягивают сырой воздух, изучая его запах и ждут.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 Стараясь сохранять самообладание, Артем развернулся и, сделанным спокойствием, пошел дальше, на всякий случай оглядываясь через плечо каждые десятых шагов. Вначале существа оставались на своих местах, затем стали сбываться его худшие опасения. Опустившись на четвереньки, они медленно за ним. но как только дистанция в сотню шагов, на которой преследователи держались с самого начала, была восстановлена,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 вости его поднимавшись на задние конечности, давай ему снова немного оторваться и уйти вперед. Минут через десять ему показалось, что расстояние, которое они выдерживали, стало сокращаться, и кроме того, державшиеся до этого группы, сейчас твари стали расходиться веером, словно пытаясь зайти с боков.